Глава 34. Судя по внутренним ощущениям Виктора, Иван появился через пару часов. Неизвестно, конечно, сколько времени прошло на самом деле. Витя был занят интересным делом и не замечал пролетающих мгновений. Не очень надеясь отыскать Велеса, он попытался выбраться из хроник, но на все команды вроде выйти, выход, разложинится, механическая девушка отвечала одним словом: отказано и отмалчивалась на вопрос о причинах. «Черт побери эту голосовую помощницу, думал Витя. Работает как хочет. Чтобы скоротать время в ожидании того непонятно чего, Он пошел по одному из длинных коридоров вдоль равнодушно мигающих лампочек. Не исключено, что бесконечность помещения иллюзия, обман зрения, созданный системой. Но сколько бы Витя ни продвигался вперед, коридор все так же сходился в точку вдалеке. Пусть механическая леди и не выпустила его, но зато помогла скоротать время, внезапно предложив Желаете вручную настроить интерфейс? Виктор пожал плечами, не понимая, что именно ему придется настраивать, но ответил: "Да". В тот же миг перед ним в воздухе появилась слегка просвечивающаяся голограмма. В большом квадрате, обведенном светящейся зеленой рамкой, схематичное изображение того самого помещения с бесконечными коридорами, в котором он находился. А чуть выше в узком прямоугольнике плавно двигающиеся облака на фоне голубого неба. Справа виднелись фрагменты других изображений. Витя занес палец, чтобы раскрыть и посмотреть их, но девушка уточнила: "Развернуть настройки на 360 градусов?» "Да?" неуверенно с вопросительной интонацией ответил он. Квадрат тут же преобразовался в невысокий цилиндр вокруг него, где появились другие картинки в раскрытом виде. Хм, в голос произнес Витя, почесывая бороду, и кликнул на одно из изображений, где увидел огромную библиотеку с толстыми фолиантами на полках. В ту же секунду в пространстве пронеслась волна с ярко-голубым контуром после которой вместо неживых мигающих лампочек и электронщины появились живые, пропитанные древностью книги, но устремившихся в синее небо полках. Витя воспринял изменение интерфейса как увлекательную игру, поочередно клацал то на один, внешний вид тон на другой. Он побывал в темной пещере с факелами и аккуратно разложенными в каменных нишах свитками. В древнем зале с колоннами и настенными фресками увидел ночное небо с миллиардами звезд и чудовищно огромные коконы с какой-то жидкостью внутри. Включал северное сияние, закат, рассвет, небо с разной формой облаков, даже менял помещение на нескончаемый лес с исполинскими деревьями, похожими на то, что разрушило дом его матери. При изменении внешнего вида менялась не только картинка, но и запахи, температура воздуха, звуки. От ярко-голубой полосы волны, обновляющий интерфейс, заболели глаза. Витя выбрал картинку с библиотекой, изменил лазурное небо на ночное и устало сказал: «Все, надоело. Голосовая помощница верно трактовала его слова, и цилиндр с вариантами внешнего вида помещения растворился за долю секунды. Он вернулся к письменному столу и хотел было изменить его внешний облик, чтобы соответствовал новому окружению, но потом махнул рукой и расслабился в кресле. Ноги гудели от длительной прогулки. Он откинулся назад, разглядывая легонько мерцающие огоньки В поисках созвездия Большой Медведицы Велес запрашивает разрешение на коммуникацию, внезапно произнесла девушка. Разрешаю, настороженно, но с облегчением ответил Витя озираясь по сторонам. В реальном мире они общались через телевизор, а тут как? Пока он глядел вперёд и по сторонам, его похлопали по плечу сзади. От неожиданности Витя вскочил и развернулся. Перед ним стоял невысокий мужчина в коричневом пиджаке и светлых джинсах. Он добродушно рассмеялся и протянул руку. "Велес. Приятно познакомиться. А ты стала быть, теперь тритон?" Витя неловко улыбнулся, почесал затылок и ответил на приветствие. «Стало быть, да". Велес осмотрел помещение и поднял голову, вглядываясь в звездное небо. Когда я начинал, установил пещеры, произнес мужчина. Видел в списке. Витя кивнул, а потом попросил провести лик с похроником вечности. Иван глянул в сторону и сказал: "Вывести в пространство памятку администратора в текстовом формате". В его руках появилась пара листов А4. Он мельком глянул их, протянул Виктору и добавил: «До тебя админом было живое дерево, не разговаривающее на человеческом языке. Тебе повезло, что мы похожи. Небольшая инструкция поясняла значение основных аббревиатур и кратко описывала устройство центра управления мирами. Витя остановил взгляд на блоки с командами и Велес объяснил, что это для работы через терминал, но в общем-то все задачи можно выполнять с голосовым помощником или даже силой мысли. Однако этому еще нужно научиться. Иван сказал, что памятка переместится вместе с Виктором в его мир, так что можно будет ознакомиться с ней внимательнее позже. Потом он особенно остановился на работе над ошибками и рассказал, что выводить логи лучше не кружащимся потоком разноцветных нитей, а линейно в форме текста. Строк будет много, но нужно создать группы по разным показателям и только тогда отправлять ему в работу. Например, деление по цветам. Это критичность ошибки. Жёлтые не влияют на жизнедеятельность мира Лишние много мешают владельцам развивать его в соответствии со своими убеждениями. Красный нечто противоречащее основным принципам ЗОШ, например, перемещение какого-то предмета из одного мира в другой. После группировки по цвету стоит разделить их по длине. Тут все просто. Чем длиннее ошибка, тем дольше она в мире, а значит, успела нанести больше ущерба. Для каждой группы есть свой набор команд. Велес запускает процесс и после исправления ошибок отправляет миры на внеплановую пересборку. С первым блоком они кое-как справились. Теперь Виктору необходимо обработать ошибки для следующей порции миров на обратном отсчете. — А как выйти отсюда? спросил Витя. Я опробовал команду выход, но это дама, он кивнул вверх. Говорила, что отказано. А, махнул рукой Иван. Это просто внештатная ситуация. Твой мир пересобирался. Уже все в норме, можешь идти. Так и говори. Она табличку даст, пароль напишешь и вернешься в реальность. А как мне, неуверенно уточнил Виктор, найти нового админа? В смысле? Вскинулся Иван, глядя на него как на врага. Никакого нового админа. Сцепив зубы, Витя промолчал. А ты что? Недоумевающе развел руками Велес и добавил: "Если из-за ошибок переживаешь, так не парься, изучишь правила и вольешься потихоньку, это несложно". "Нет, не в этом дело", скривился Виктор. "Не гожусь я для такой работы. Не справлюсь. А цена ошибки огромная", продолжил он после паузы. Иван отвернулся, не комментируя услышанное. Походил взад вперед из подлобья, поглядывая на Витю, опустившего глаза в пол. Судя по всему, такой вариант в его планы не входил. Ну а что поделать? Лучше найти более подходящего человека или существо, чем рисковать миллиардами миров. Это невозможно, остановился Велес и потер глаза. Но когда я проходил ЗОЖ, говорили, что возможно, в сердцах крикнул Витя. Иван улыбнулся, сделав длинный выдох. Значит, ты до сих пор не понимаешь, насколько уникален. Больше ни на какие вопросы он не ответил, сославшись на то, что ему пора идти, но не сказал куда. Витя пожал Ивану руку и остался в пустынной библиотеке в полном одиночестве и тишине. Он еще раз мельком просмотрел текст и произнёс: "Выход". Возник белый планшет под углом 45 градусов, зависший на уровне груди. Справа, будто на магните, прикреплен стилус, а внутри два прямоугольника пунктиром. Для выхода в персональный мир введите никнейм и пароль, бездушно произнесла девушка, разборчивыми печатными буквами, Витя написал писал Тритон, указал пароль прикрыл веки. Голова откинулась назад от резкого удара по лбу. Витя открыл глаза. Над ним склонился Геннадий, тщательно разглядывая свою ладонь и снова занес ее над витиной головой. "Эй!" крикнул Виктор. "Ты чего?" Он отклонился влево, избегая удара. Инженер не ответил. Звучно выдохнул, надувая щеки, и ступлённо присел на свое место, все так же глядя на руку. Потом поджал губы и посмотрел на Витю. "Я не понял!" Он насупил брови, неестественно вращая глазами. "Я не понял!" повторил Гена, громко хлопнул в ладоши, а потом резко вскочил и крикнул на все помещение. Ты что натворил? Почему-то он начал шипелявить. Слюна разлеталась во все стороны. Что ты сделал? Он сутулил плечи, сжал кулаки, глядя с ненавистью. Витя быстро поднялся, попятился, зацепив стол, с которого упали и плавно приземлились на пол два альбомных листка. Он с удивлением переводил взгляд то на яростно настроенного Гену, То на упавшие бумаги и резко подавшись вперед попытался схватить листки с памяткой из хроник, только инженер оказался быстрее. "Отдай!" крикнул Витя, но Гена уже ломанулся к выходу, оставив куртку на вешалке. Он с грохотом выбежал на улицу и стремительно удрал по пешеходной дорожке вдоль домов. Виктор дернулся за ним. Зацепился о столб и впечатался в резко захлопывающуюся дверь на пружине, из-за чего Геннадий вырвался вперед метров на 5. Ведь не уступал инженеру в скорости, но расстояние между ними постепенно увеличивалось. Гена резко свернул в арку, когда Витя забежал во двор, его уже нигде не было. Он разочарованно постоял, оглядел подъездные окна, в надежде увидеть хоть какое-то движение. Но с досадой пришлось признать, что Витя критично недооценил физическую подготовку щуплого инженера.